— Да ничего особенного. Ты отнял его силы. — Почти все, что он накопил в своем дархе за долгие века, — сказала Рей. В его голосе прозвучало странное удовлетворение. — Я отнял его силы? Да когда? — с сомнением спросил Мефодий. — И он даже не знает. — Да в момент своего рождения ты выпил бедолагу одним глотком. Фуф! Он и ахнуть не успел, как на него мефодь насел. «Маленький и толстый, ха-ха!» — в рифму сказала Мамзелькина. Медовуха исчезала в ней литрами, вопреки всем законам физики. Я рад похититель артефактов. Он скрывался одновременно и от стражей света, и от стражей тьмы. И тем, и другим он изрядно насолил. И ему бы все припомнили, если бы нашли. Прятался он, разумеется, среди лопуходов. В момент солнечного затмения рад случайно оказался в Москве. И попал под твое рождение, как попадают под танк. За несколько мгновений ты вычерпал из него всю энергию, Даже не узнав об этом. И не только из него, надо сказать. Но я рад пострадал больше остальных. Ведь он был единственным стражем, Оказавшимся в зоне затмения, — сказал рей Какой я, оказывается, одаренный! Я же ничего не умел, — растеянно сказал Мефодий. Старшой, некра отдела так захохотала, что поперхнулась медовухой, и ее пришлось хлопать по спине. — Вы слышали? Наш малый ничего не умел! — кашляя выговорила она. — Умел, не умел, неважно, — пояснила Рей. Теперь он смотрел на Мефодия с особым вниманием. Его полусонное оцепенение исчезло. — На минуты затмения ты стал пупом Земли, центром маленькой Вселенной. Все энергии мира сходились к тебе. — Знал бы ты, что случилось в миг, когда ты закричал. Я стоял тогда на верхней площадке своего маяка, очень далеко от Москвы. Внезапно небо расколола белая молния. Остров содрогнулся от страшного грома. Это был всего лишь первый крик ребенка, вступившего в мир. Но если бы затмение не закончилось, мир мог бы расколоться. — Ишь ты, какая коварная бяка этот Мефодий! Чё ж пир не расколол, а? Может, его того? Косой? Хихикая предложила Мамзелькина. Она явно шутила, но тревожный колокольчик сознания Мефодия все равно почему-то зазвенел. «Мы говорим о Яарате», — перебил ее Орей. После рождения Мефодия он оказался нищим в магическом плане. У него даже не хватало сил, чтобы управляться с теми артефактами, что он ранее умыкнул. Он попытался сразу расквитаться с тобой, И все вернуть. Но это оказалось ошибкой. Он был слишком слаб. К тому же, по секрету, тебя неплохо охраняли. Я рад был схвачен стражами мрака, заточен и бежал только теперь. Думаю, мне ясны его дальнейшие планы. Как и то, с кем он попытается расквитаться в первую очередь. — Его поймают? — озабоченно спросил Мефодий. Арий покачал головой. Сомневаюсь. У него Эйдесы убитых стражей, и из их дархов и неплохой артефакт – сабля тигриного укуса. А скрываться он умеет. Последний раз его искали около 200 лет, и нашли лишь потому, что ты отнял у него все силы, которые теперь он хотя бы частично восстановил Эйдесами стражей. Чутье мне подсказывает, что хорошей новостью в данном случае будет отсутствие новостей. «И как мне теперь поступить? Затаиться? Залечь на дно и не пулькать?» — спросил Мефодий. Арей твердо посмотрел на него. «Это не выход. Уверен, у Ярата где-то припрятан неплохой запасец артефактов, многие из которых способны указывать сокрытое. Он найдет тебя везде. И знаешь, пожалуй, я даже хочу, чтобы он тебя нашел», — сказал он негромко. «Почему?» потому что тогда я сам его найду. Уже много лет это мое единственное желание, проговорил Арей. Мефодию хотелось спросить почему, но он почувствовал, что делать этого не стоит. Во всяком случае теперь. Вместо этого он быстро взглянул на ауру Арея и сразу же поспешно отвел взгляд, ощутив, что слабеет. Ему почудилось, что он заглянул в сосущую бездну. Другие люди, с которыми сталкивался Мефодий, в ярости распространяли красные волны, которыми он, не отдавая себе в том отчета, лакомился и впитывал их силу. Гневный же Арей становился словно черной дырой, в которую проваливались силы тех, кто был рядом. Я ищу Ярата. Ярат ищет тебя. За считанные дни тебе предстоит пройти путь, на который у других уходят годы. Ты должен подготовиться к возможной битве, если хочешь коптить небо и дальше. Когда-то ты уже сумел одолеть Яората. Вот только теперь затмение не поможет. Маловероятно, что оно случится именно в ту минуту, когда вы скрестите клинки. К тренировкам приступаем завтра. Эх, знать бы, что хоть в ближайшую неделю тебе ничего не угрожает. Тогда, возможно, я нашел бы способ, как тебя обезопасить. — подытожил Орей. Аида Плаховна искоса взглянула на Орея и, перевернув глиняный жбан, поймала на язык последнюю каплю. — Ну все, сестры в Москву. Их штребе! — икнула она, роняя косу. Мефодий бросился поднимать ее. — Не трожь мой рабочий инструмент, штрафирка. Он нужен родине. Э, ну, Мефодий, ну, Буслаев, ничего не боится. Я тебя уважаю. Если мне выпадет жеребий расчехлить косу для тебя, обещаю, это будет и быстро, как прививка, слово манагера. Ну, до скорой встречи, — проблеила Мамзелькина. Она, пошатываясь, шагнула к дверям. Ее приоткрытый старый рюкзак смотрел темной бездной. Мифодию стало жутко. Он понял в один миг, что легко может скрыться там, в ее рюкзаке, несмотря на всю свою магическую мощь. Арий нагнал смерть и опустил руку на плечо. «Эй, Аида, что это за намеки? Если ты что-то знаешь, признавайся!» Аида плаховно остановилась и подмигнула. «Люблю я вас всех. Дорогие, можно сказать, люди, э, хотите секрет? В сегодняшнем списочке мефодии нету, так что до полуночи малютка может не дрожать. Ну а там новый день».